Глава сорок девятая. Через двадцать минут они знали, кто снял деньги и где его дом. Зовут его Клаус Ларсон, и живет он так близко, что до его улицы можно добраться менее чем за пять минут. «О чем ты думаешь, Карл?» — спросил Асад, когда они въехали на круговое движение на улице короля Вальдемара. «Я думаю, как удачно, что за нами едут наши коллеги, у которых при себе служебное оружие. Полагаешь, оно все-таки может пригодиться?» он кивнул они свернули на жилую улицу и увидели примерно в ста метрах впереди человека стоявшего перед домом в полутьме от уличных фонарей и что то выкрикивавшего это не тот кого они искали этот моложе более худой и в совершенном отчаянии скорее помогите там пожар заорал он когда они бегом направились к нему карл увидел как автомобиль полиции следующий за ними по пятам затормозил и они вызвали пожарных. Но пожилая пара в халатах, стоявшая поблизости на тротуаре, уже сделала это. «В доме кто-то есть, вы не знаете?» — крикнул Карл. «Думаю, да. С этим домом происходит что-то странное». Парень задыхался. «Я приходил сюда несколько дней подряд, но дверь никто не открывал. А когда я звонил своей подруге, я слышал, как ее телефон звучит наверху, но она не брала трубку». Он жестом показал на мансардное окно и с тревогой схватился за голову. «С чего там сейчас пожар?» Карл смотрел на пламя, четко обозначившееся в окне второго этажа прямо над входом. «Вы не видели, чтобы недавно в дом входил какой-либо мужчина?» — спросил он. Парень отрицательно покачал головой, он не мог стоять на месте. «Я выломаю дверь. Все-таки я это сделаю!» — кричал он в отчаянии. «Прямо сейчас хорошо?» Карл взглянул на коллег. Те кивали. Это был крупный и сильный парень. Он обладал прекрасной физической подготовкой и знал, что делает. Он разбежался и, едва достигнув двери, подпрыгнул и со всей силы стукнул по замку каблуками. Жестко приземлившись, он громко простонал и выругался. Дверь была цела и невредима. «Слишком прочная, мне не хватает сил!» Он в панике оглянулся на патрульную машину. «Помогите же мне, я думаю, Мия в доме!» — орал он. в следующий момент раздался громкий удар карл повернулся на звук и увидел как асад исчезает в проеме выбитого в гостиные окна карл бросился туда же парень последовал за ним это было эффектно и оконная рама и двойное стекло были похоронены под запасным колесом которым асад пробил дыру они запрыгнули в дом вот сюда кричал парень карлу с асадом увлекая их за собой в коридор на лестнице Было не так уж и дымно, чего не скажешь о втором этаже, где уже невозможно было разглядеть собственную руку, вытянутую вперед. Карл прикрыл воротом рубашки рот и попросил других сделать то же самое. Он слышал, как Касса откашлял на лестнице у него за спиной. «Ассад, спускайся!» — крикнул он, но тот не слушал. Они поняли, что пожарные уже близко, однако это не утешило молодого парня, ощупью пробиравшегося вдоль стены. «Я думаю, Мия внутри!» Она говорила, что всегда носит мобильник с собой. Кашля произнес он в густом дыму. «Послушайте, что сейчас произойдет!» Судя по всему, парень набрал какой-то номер, потому что спустя несколько секунд в нескольких метрах от них раздался слабый звонок мобильного. Парень вскочил и потянулся к двери. Затем они услышали, как мансардное окно взорвалось из-за жара. В тот же миг к ним с кашлем поднялся коллега из Роскеля. «У меня с собой небольшой огнетушитель!» выкрикнул он. «Где горит?» Тем временем парень сорвал с петель дверь в комнату, и пламя встало перед ними стеной. Огнетушитель зашипел, но эффект оказался незначительным, несмотря на то, что пламя было сбито, давая возможность заглянуть в комнату. Картина предстала не очень приятная. Пламя охватило потолок и множество картонных коробок, нагроможденных внутри помещения. «Мия!» — крикнул парень с отчаянием в голосе. «Мия, ты здесь?» В ту же секунду в оконный проем с улицы ударила струя воды, и на них пошел пар. Бросившись на пол, Карл почувствовал жгучую боль в руке, которую он инстинктивно закрыл лицо. Снаружи донеслись крики, зашипела пена. Все произошло за считанные секунды. — Давайте откроем окна! — прокашлял сбоку полицейский из Роскеля. Карл вскочил на ноги и ощупью пробрался к двери. Когда дым на втором этаже рассеялся, он увидел комнату, в которой начался пожар. В дверном проеме на скользком полу стоял молодой человек и лихорадочно отшвыривал коробки в коридор. Многие из них еще тлели, но это его не останавливало. Именно в этот момент Карл наткнулся на безжизненное тело рядом с лестницей. Это был Асад. «Осторожней!» — предупредил он и оттолкнул одного из полицейских в сторону. Затем прыгнул на ступеньку ниже, взял Асада за ноги, подвинул к себе и взвалил на плечи. «Помогите ему!» — прорычал он двум спасателям на лужайке у дома. И на Асада надели кислородную маску. «Черт, только вы помогли!» — повторял Мёрк снова и снова, а крики со второго этажа становились все громче. Он не видел, как из дома вынесли молодую женщину. Заметил ее только тогда, когда ее... Положили на носилки рядом с асадом. Она лежала вся скованная судорогой, словно уже произошло трупное окоченение. Потом вынесли молодого мужчину. Он был черным от копоти. Большая часть волос сгорела, но лицо затронуто не было. Он рыдал. Карл отошел от асада и подошел к парню. Тот выглядел так, словно мог рухнуть в любой момент. Вы сделали все, что могли, выдавил из себя Карл. Парень принялся хохотать и плакать одновременно. «Она жива!» — сказал он и опустился на колени. «Я почувствовал, что у нее бьется сердце!» За спиной у Карла послышался кашель Асада. «Что происходит?» — закричал он, размахивая руками и ногами. «Лежите смирно!» — велел спасатель. «У вас отравление дымом. Это может быть смертельно опасно. Нет у меня никакого отравления. Я упал на лестнице и стукнулся башкой». таком дыму даже слоновью задницу не увидишь». Прошло десять минут, прежде чем женщина открыла глаза. Кислород и капли, которые дал ей врач скорой, явно помогли. Тем временем пожарные закончили свою работу. Асад, Карл и полицейские из Роскелли обыскали дом, но не обнаружили никаких документов, относящихся к Рене Хендриксону или Клаусу Ларсону. как и никакой информации касательно дома у воды. Единственное, что обнаружили, это документы на дом, где они находились в данный момент, но там было указано третье имя. Бенджамин Ларсон значилось в них. Затем полицейские проверили, привязан ли Мерседес к этому адресу. Но снова напрасно. У этого человека было просто невероятное количество лазеек. В гостиной они увидели несколько свадебных фотографий, Она улыбается, в руках огромный букет. Жених стильный и невыразительный. Значит, женщина на носилках все-таки его жена. Имена написаны и на входной двери. Мия и Клаус Ларсон. Бедная Мия. «Хорошо, что вы здесь оказались, когда мы приехали. Иначе все было бы совсем ужасно», — сказал он молодому парню, который залез в скорую и держал женщину за руку. «Кем вы приходитесь этой женщине? Кто вы?» Он ответил, что его зовут Кеннет, и замолчал. «Значит, дальнейшими расспросами займутся коллеги. Кеннет, вам придется ненадолго удалиться. Я безотлагательно должен задать Мии Ларсон несколько вопросов». Он выжидательно посмотрел на врача, поднявшего вверх два пальца. У него всего две минуты. Карл сделал глубокий вдох. Возможно, сейчас их последний шанс. «Мия», — приступил он. «Я полицейский. Сейчас вы находитесь в надежных руках, так что можете больше ничего не опасаться. Мы разыскиваем вашего мужа. Все это его рук дело». Она молча кивнула. «Нам необходимо знать, владеет ли ваш муж каким-либо домом или участком вблизи воды. Может, летний домик, вам что-нибудь об этом известно?» Она сжала губы, потом еле слышно произнесла «Возможно». «Где именно?» — Карл пытался владеть собой. «Не знаю. Брошюры в коробках наверху». Она кивнула из открытой скорой в направлении дома. «Невыполнимая задача». Карл обратился к полицейским из Роскеля и объяснил, что именно им следует искать. Дом с лодочным сараем где-то на берегу фьорда. В случае обнаружения такой листовки или чего-то похожего в одной из коробок, который Кеннет выбросил в коридор, им следовало незамедлительно оповестить об этом Карла. В коробках, которые стояли в комнате на тот момент, можно было не искать. Они стопроцентно были хорошо запакованы. — Мия, вы знаете вашего мужа под какими-либо другими именами, нежели Клаус Ларсон? — наконец спросил он. Она отрицательно покачала головой, затем подняла руку и очень-очень медленно потянулась к голове Карла. Она дрожала от напряжения, выполняя это движение, и, наконец, мягко положила ладонь Карлу на щеку. «Отыщите Бенджамина, пожалуйста». Затем рука ее соскользнула вниз, глаза закрылись от переутомления. Карл вопросительно посмотрел на молодого мужчину. «Бенджамин — это их сын», — ответил он. «Единственный ребенок Мии. Ему всего лишь полтора года». Карл вздохнул и слегка сжал руку женщины. «Какие же страдания принес ее муж в мир? И кто теперь его остановит?» Он встал и дал врачам проверить обожженную руку и предплечье. Доктор предупредил, что в ближайшие несколько дней Мерк будет испытывать сильную боль. «Ничего не поделаешь». «Асад, ты в порядке?» — спросил он. когда пожарные свернули шланги, а скорая скрылась за поворотом. Его помощник бешено вращал глазами. Если не считать легкой головной боли и сажи повсюду, он в полном порядке. «Асад», — он сбежал. Тот кивнул. «Что нам остается делать?» Помощник пожал плечами. «Уже стемнело, но я думаю, нам нужно поехать к фьорду и посмотреть на места, которые Ирса обвела кружками. Эти снимки у нас с собой?» Асад кивнул и взял с заднего сиденья картонную папку. Все аэрофотоснимки побережья фьорда. Всего пятнадцать штук, не так уж и мало. Как ты считаешь, почему нам не перезвонил Клэс Томасон? Спросил Асад, когда они уселись в машину. Он вроде собирался переговорить с лесовиком. Ты имеешь в виду с лесником? Да, собирался. Видимо, еще не успел. Может, мне позвонить ему и узнать? Карл кивнул и протянул асаду мобильник. Сирийцу удалось дозвониться не сразу. Что-то было не так. Захлопнув телефон, он мрачно посмотрел на Карла. Клэс Томасон очень удивился. Еще вчера он сказал Ирсе, что лесник из Нордсковена, подтвердил. Действительно, он видел Эллинг, от дороги к нему ведет лесная тропинка. Он сделал паузу, подивившись слову «тропинка», затем продолжил. И попросил Ирсу передать эти сведения нам. Я думаю, в тот момент, когда ты... подарил ей розы, она забыла нам сказать. Он сказал «забыла». Как вообще такое могло случиться? Настолько важная информация. Неужели эта женщина совсем ненормальная? Мёрк присек дальнейшее размышления на эту тему. Чёрт возьми, кому тут пожалуешься? Где находится этот сарай Асад? Тот разложил карту на панели инструментов и показал точку. Круг был обведён два раза. Хутор Выбегорден, на улице Дюрнесвай в Нордсковине. Место, которое Ирса отметила сама, просто непостижимо. Но откуда они могли знать, что она попала в яблочко? И откуда им было знать, что будет такая катастрофическая нехватка времени? Карл покачал головой. Но новое похищение произошло. И в результате... Он не осмеливался закончить эту мысль, ибо все факты указывали на то, что двое детей теперь находились в той же ситуации, что и Пол и Холд тринадцать лет назад. Двое детей в крайней опасности в этот самый момент».